Глава 96. Даже исход всех войн он предугадывал заранее. Когда войска триумвиров сошлись перед Банонией, на его палатку сел Орел. Два ворона напали на него с двух сторон, но он отразил и поверг их на землю. Из этого все войско заключило, что между союзниками вскоре начнутся раздоры, как оно и случилось — и догадалась, чем они кончатся. При Филиппах один фессалеец возвестил ему предстоящую победу, услышав о ней от Юлия Цезаря, тень которого он встретил на непроезжей дороге. Перед Перузией он совершал жертвоприношение, но не мог добиться добрых знамений и уже велел привести новых жертвенных животных, как вдруг неприятели, сделали внезапную вылазку и схватили все принадлежности жертвоприношения. Тогда гадатели единодушно решили, что все беды и опасности, возвещенные жертвователю, должны пасть на того, кто завладел жертвенными внутренностями, и так оно и случилось. Накануне морского сражения за Сицилию, когда он гулял по берегу, из моря, Выбросилась рыба и упала к его ногам. А при акции, когда он уже шел начинать бой, ему встретился погонщик со ослом, и погонщика звали «Удачник», а осла — «Победитель». Им обоим поставил он после победы медную статую в святилище, устроенном на месте его лагеря. Примечание. «Удачник» — по-гречески «Ефтих», победитель «Никон».